Храд настороженно смотрел по сторонам, ожидая нападения. Он пребывал в готовности, в полу-медитации. Картаги тихо пели в ножнах гимн алой ярости, ожидая мгновения, когда их носитель сорвется в танец смерти. Император, конечно, сказал, что все увиденное в черной пирамиде — наваждение. Но молодой орк не мог в это поверить. Слишком живо помнил он свое изгнание и презрение на лицах старейшин. Неужели все это привиделось? Не похоже. А раз так, то его ждет здесь смерть. Император посмеялся над его страхами и Храд замкнулся в себе, дав слово, что не позволит драгоценным сородичам убить Тенувеля. На какого дерхота его величеству понадобилось отправлять альфа вместе с остальными в Аркограр? Непонятно. Здесь ведь каждый готов в клочья порвать остроухую сволочь. Толпы горожан заворожённо смотрели на элианское посольство. Немногие из них раньше видели людей в близи. Всё казалось в чужаках странным. и отсутствие клыков и бледная кожа и мягкие кошачьи движения особенное потрясение вызывал молодой сумрачный орк с регалиями посла и штургом младшего горного мастера на левом плече у рук хайня громко гудели переговариваясь и пытаясь понять из какого он рода и клана этот герой совершивших невозможное. Они бы охотно понесли храта на руках, выражая своё искреннее уважение. Но впереди послов шёл череп диких котов в парадной форме, и никто не решился нарушить порядок. Слишком преклонялись горожане перед егерями, отдающими свои жизни ради того, чтобы жизнь народа у рухай стала безопасной. Внезапно из толпы выбралась на удивление симпатичная девушка, что отметили даже люди. Небольшие клычки совсем не портили красавицу. Красавицу не только по орочьим, но и по человеческим меркам. Точеную фигурку подчеркивали шелковые алые шарвары, перетянутые на талии широким синим кушаком. Женщины урухай никогда не носили платьев, Относись к подобному одеянию с величайшим презрением. Они издревле были своим мужчинам боевыми подругами, делясь с ними все тяготы кочевой жизни. Девушка несла в руках две пары переложенных домашним сыром лепёшек. Именно такие вручали возвращающимся с войны героям. Получить их считалось великой честью. Далеко не каждому, совершившему подвиг, предлагали архат роторх халиф воина. Градцавица смущённо потупилась, улыбнулась, показав аккуратные клычки, и вручила первую пару лепёшек командиру полка диких котов. Череп низко поклонился ей, принимая подношение и благодаря за честь. Если бы у девушки была только одна пара, то её вручение, помимо всего прочего, означало бы ещё и предложение любви. Любовь предлагали тому, кто получал последнюю или единственную пару. И эту-то пару красавица, потупив глаза и зардевшись, сунула в руки онемевшему от неожиданности Храту. Молодой орк Только рот приоткрыл от изумления, Взяв лепешки и с трудом выдавив из себя Положенные по обычаю слова благодарности. Он не знал, куда деваться от стыда. Толпа вокруг одобрительного пила. На него сыпались сотни советов, От которых самый большой развратник покраснел бы. Из-под капюшона плаща, шедшего рядом эльфа, Дани силы и ехидное хихиканье. Уши бы оборвать наглой сволочи. Храд не знал, что ему и делать, ведь от дара Архатора Торг не отказывается. Отказаться это всё равно что прилюдно плюнуть девушке в лицо, обозвав шлюхой. "Я с благодарностью принимаю твой дар, живо красивая", проборчал Храд, смирившись. Толикае, я ещё не знаю, где меня поселят, в Посольском квартале, в здании имперского посольства. Улыбнулся череп, смотря на молодую пару с явно заметным одобрением. Подходи туда вечером, красивая. Тебя пропустят, я предупрежу посольскую стражу. Командиру полка не раз доводилось бывать на месте юноши. Впервые раз, похоже, Ван как смутился. Да ведь издевал невозможные, заслуживает ещё и не того. Надо бы поговорить с ним как-нибудь. Интересно, чему его научили в империи? Носитель алых мечей ярости. Надо же. Древняя легенда оказалась правдой. Увидеть бы их своими глазами. В руки, понятно, в Карфаге никто, кроме владельца, взять не рискнёт. Дураков нет, сгоришь. На посмотреть очень хотелось до да дрожи в руках. Череп, не раз оказавшийся в безвыходной ситуации, мечтал о чуде. Только вот о новочуде как-то ни разу не случалось. Своими силами выкарапкивался. Теперь случилось. Трудно поверить. Но молодой орк со шнурком младшего горного мастера на плече действительно стоял перед ним и служил живым свидетельством, что можно добиться всего, достичь невероятного. Достиг ведь этот парнишка? Достиг. А значит, и другие смогут. Храд сломанный клык послужит примером множеству юных урухай, Давно пора сходиться с империей ближе, тем более что элианцы издревле демонстрируют искреннее дружелюбие, не раз приходя на помощь в тяжёлые моменты. Вспомнить хотя бы голод 10 лет назад. Пристали ведь десятки кораблей с продовольствием, сказав: "Расплатитесь, когда сможете". Прислали. Понятно, что кагал старейшин постарался расплатиться как можно быстрее. Не любили орки чувствовать себя в долгу, но запомнили помощь, о которой не просили, и оценили. Люди, ничтожные люди, сами узнали о беде народа у Рухай и помогли. Конечно, помог император с советом старших мастеров на пару, а не весь народ Элиана, но всё-таки Манжер полка снова посмотрел на смущённую девушку и незаметно улыбнулся. Малышка-умница, решилась. Кто она? На кажется младшая дочь старейшины Громха Пьяного пса. Красивая девочка, ничего не скажешь. Очень красивая. Может, сумеет стать для молодого горного мастера чем-то большим, чем просто случайной подругой. Видно ведь, что он воспринимает Домом скорее империю, чем оркоград. А это не слишком хорошо. И парень явно боится чего-то, наготове. Не дай создателям миров, чего не так сказать, сорвётся ведь в вихри смерти, как любят горные мастера называть бой мечей. О справится с ним будет, ой, как непросто. Посольство двинулось дальше. Девушка на прощание чмокнула храта в щеку, отчего он совсем побагровел и убежала. Эльф отпускал шуточки, от которых орк готов был на стены лезть. По прибытию в посольский квартал он собирался настучать принцу по шее. Сам-то имеет все, что шевелится, хоть мужского, хоть женского пола. А туда же, ну, зараза ушастая, откуда в нем столько ехидства? От Санти заразился, что ли? Так рыжий молчит? Храд не понимал, что Тенувель отвлекает его от мрачных мыслей, давно испытывая тревогу по поводу душевного состояния кровного брата. Орк после выхода из пирамиды... Мараченил с каждым днём всё сильнее, считая себя изгоем. Ему слишком тяжело дался сделанный выбор. Рукаи вокруг стояли молча. Многие кланялись храту, но он не замечал этого, снова погрузившийся в невесёлые мысли. Снова перед глазами стоял объявивший его изгоем хранитель очага. А ведь вскоре молодой орк опять предстанет перед Кагалом-старейшин. Как они встретят изгоя? Пусть даже в ранге посла, но все равно изгоя. Храд нервно передернул плечами. Эльф бросил на него встревоженный взгляд из-под капюшона плаща и принялся зло вышучивать друга. Настолько зло, что тот мгновенно забыл о своих страхах была я праведным гневом и жажда я надрать шутнику уши